Глава первая. «По морю». В назначенный час проход Нева отправился в путь, смиряя ход в извилинах реки Травы, берега которой застроены красивыми загородными домами, дачами богатых жителей Любека. Река ширилась с приближением моря, берега ее сглаживались, бакины отмечали фарватор. «Я очень люблю эти горизонтальные пейзажи, они более живописны, чем полагают некоторые». Дерево, дом, колокольня, парус обретают здесь особое значение и на неопределенном фоне убегающего пространства создают вполне законченный мотив для картины. На узкой линии между бледной голубизной небес и перламутрово-серой водой стал силуэт города или большого поселка, вероятно, это был трава -мёда. Затем берега еще более расширились, стали два видными и вовсе исчезли. Перед нами вода все явственнее окрашивала зеленый цвет. Совсем слабое в начале волнение мало-помалу увеличилось и превратилось в настоящие волны. Несколько барашков затрясли пенистой шерстью на гребнях волн. Горизонт вытянулся желто-голубой линией. То был словно рощерк океана. Мы вышли в открытое море. Художники-маринисты почему-то стремятся к прозрачности. И в отношении преуспевших в этом данное слово употребляется как хвалебный эпитет. Между тем море на вид тяжелое, плотное, в некотором роде даже твердое и как-то по-особенному непроницаемое. Человеку внимательному невозможно спутать эту плотную могучую воду с пресной водой. Конечно, если солнечный луч бьет сквозь волну, появляется некоторая прозрачность но общий тон воды всегда плотный, мощью такова, что небо у горизонта будто обесцвечивается. В основе краски, в ее интенсивности, угадывается необычайная, непреодолимая энергия, огромная масса. Оказавшись в открытом море, даже самые легкомысленные, самые смелые, искушенные, испытывают некое чувство, отвечающее торжественности момента. Вы покинули Землю, где, безусловно, смерть может поразить вас, но где, по крайней мере, почва не разверзается под вашими ногами. Вы браздите огромную соленую равнину, поверхность пропасти, в чреве которой столько погибших кораблей. От кипящей бездны вас отделяет лишь тонкая доска или слабая обшивка, которую сроптивую упрямится волна, может пробить, приподнять достаточно самой малости внезапно налетевшего ветра, чтобы судно опрокинулось, и тогда ваше умение плавать только продлит агонию. К подобным мрачным мыслям вскоре примешивается смутное недомогание, позывы морской болезни. Кажется, что враждебная стихия отбрасывает вас, как нечистоты, стремясь прибить к прибрежным водорослям. Исчезает воля, расслабляются мускулы, вокруг вас искаженные, мертвенно бледные зеленые лица, губы становятся фиолетовыми, и краска сбегает со щек, задержавшись лишь на кончике носа. тогда каждый хватается за свою аптечку. один начинает глотать мальтийские конфетки, другой откусывает лимон, нюхает английское снадобье или умоляет о чае, а толчок килевой или бортовой качки Непременно выплеснет этот чай ему на рубашку. Самые храбрые, шатаясь, прогуливаются и, забыв о курении, жуют кончик сигары. Но, в конце концов, и они склоняются над бортовыми сетками. Вполне счастлив только тот, кто сохраняет присутствие духа и становится под ветер. Между тем, сотрясаясь все более ощутимо, корабль продолжает подниматься и опускаться. Вокруг, сменяя на другую, вздуваются, лопаются и вскидываются в пене волны. Вкатившаяся на палубу вода стекает с головокружительной быстротой, как будто море закидывает на палубу тюки, они рассыпаются стекающим по шпигатам соленым дождем. Пассажиры же при этом получают неожиданный душ. Ветер крепчает, резко свистит в снастях, подобный крику морской птицы. К великому удивлению неискушенных пассажиров, капитан объявляет, что погода прекрасная, и отдает команду водрузить парус на фоке, ибо встречный ветер переменился на боковой, и теперь благоприятствует ходу корабля. С помощью фока корабль меньше перекатывается и ускоряет ход. Время от времени то близко, то вдалеке от нас проходят барки и бриги с парусами только на фок-мачтах, верхние паруса убраны, Нижние взяты рифами, барки взрываются носом в пену, и делают такие пирики, при виде которых невольно начинаешь подозревать, что, наверное, море не такое уж хорошее, как вам пытаются внушить. Примечание. Пирики, или пирические танцы, в Древней Греции военные танцы, исполнявшиеся в полном вооружении. Конец примечания. Отрывая вас... От созерцания этой картины слуга приходит предупредить, что обед подан. Спуститься вниз по лестнице — непростая операция. Ступени прыгают под вашими ногами, как палочки-подножки таинственной подвесной лестницы, которую франк-масоны используют для своих испытаний, а стенки отшвыривают вас, как ракетки теннисный мяч. Наконец, вместе с несколькими отважными людьми вы усаживаетесь за стол Проще, укрывшись в пальто, лежат в это время на палубе. Едите вы осторожно, рискуя выбить себе зубы вилкой, ибо корабль танцует все сильнее. Когда с предосторожностями эквилибриста вы пытаетесь что-нибудь выпить, ваш напиток самым естественным образом показывает вам пьесу «Леона Газлана. Буря в стакане воды». Окончив это затруднительное упражнение, Почти на четвереньках вы снова поднимаетесь на полуют, и свежий ветер подкрепляет ваши силы. С расставленными ногами, балансируя при помощи рук, вы прогуливаетесь по палубе, а тем временем солнце опускается в слой серых облаков, краснее в их разрывах, но вскоре ветер сметает облака прочь. Горизонт пустеет, больше не видно кораблей, Под бледно-фиолетовым небом море хмурится и принимает зловещие тона. Позже фиолетовый цвет переходит в голубовато-стальной. Вода совсем чернеет, и барашки поблескивают на ней, словно серебряные слезы на погребальном покрове. Мириады зеленовато-золотых звезд усеивают необъятное небо, и комета, пуская по ветру свою огромную шевелюру, будто стремится нырнуть головой в море. На миг узкое поперечное облачко перерезает ей хвост. Сияющая безмятежность неба не мешает ветру дуть, что есть мочи, и я чувствую, что замерзаю. Моя одежда пропитывается горькой измразью, выхваченной ветром с гребней волн. От одной мысли вернуться в каюту и дышать жарким и удушливым комнатным воздухом мне становится дурно и я, вполне защищенный от ветра барабанами колес, усаживаюсь у трубы парохода, прислонившись спиной к теплой толевой стенке. Только очень поздно ночью я, наконец, добираюсь до каюты и засыпаю неспокойным сном, полным самых нелепых видений. Утром солнце, с большим трудом раздвинув туманные завесы, стало синяками под глазами, будто плохо выспалась. Бледно-желтые лучи его пробивались сквозь туман, продолжаясь в облаках, словно золотые полосы на церковных нимбах. Ветер все свежел, и корабли, нет-нет, да и появлявшиеся на горизонте, выписывали странные параболы. Видя, как я, словно пьяный, спотыкаюсь на палубе, капитан начал нужным меня подбодрить. «Прекрасная погода!» Он и не подозревает, что сильный немецкий акцент придает его фразе ироническую интонацию. «Мы спустились к завтраку. Тарелки были укреплены между деревянными речками. Графины и бутылки крепко-накрепко заякорены. Не будь таких предосторожностей, прибор убрался бы со стола сам собой. Неся блюдо, официанты попутно выделывали удивительные гимнастические упражнения». У них был вид циркачей-эквилибристов, которые умеют на кончике носа удерживать в равновесии стул. По всей вероятности, погода была не так уж прекрасна, как утверждал капитан. К вечеру небо покрылось тучами, пошел сначала редкий, затем частый дождик, и, по поговорке, «мелкий дождь сбивает сильный ветер», он сразу снизил резкость ветра. Время от времени в сумерках виднелся ровный, или мелькающий, красный или белый свет маяка, предупреждавшего о близости берега. Мы вошли в залив. Забрежил рассвет, и справа обозначилась почти неразличимая между небом и водой низкая плоская линия земли, которую невооруженным глазом можно было принять за утренний туман или водяную пыль. Иногда земля открывалась за неспокойной водой, а деревья казалось, Вереницами выходили прямо из воды. Тоже впечатление производили дома и маяки, их белые башни. Нередко можно было принять за паруса. Слева от нас виднелся островок бесплодных скал, или по крайней мере так казалось на расстоянии. Движение лодок оживляло его берега, и до того как посмотреть в бинокль, я было принято за фасады домов паруса, обращенные в сторону восходящего солнца на фиолетовом фоне побережья. Но, разглядев остров яснее, я увидел, что он был пустынным, и только наблюдательная вышка тянулась вверх над крутым берегом. Море немного успокоилось, и к обеду, словно приведение из могил, из глубин кают вышли неизвестные мне лица, пассажиры, о существовании которых я и не подозревал. Бледные, изголодавшиеся, шатаясь, они тащились к столу, но все еще не могли пообедать. Суп бушевал, и бурно себя проявляло жаркое. После первых же ложек многие из них встали и, шатаясь, направились к каютам. Третья ночь простерлась над водами. То была последняя ночь путешествия, так как на следующий день, в одиннадцать часов, если ничто не помешает ходу корабля, мы должны были оказаться в виду Кронштадта. С недаемой лихорадочным любопытством, я допоздна простоял на полуюте, смотря в темноту, сквозь которую там и сям поблескивали красные огни маяков. Проспав два-три часа, я вновь поднялся наверх, опережая пробуждение зари, в тот день лениво валявшейся в постели. Так мне, по крайней мере, казалось. Кто не познал беспокойную тягость предрассветного часа? Он влажен, Пронизывающий холоден. Здоровые люди чувствуют невнятную тоску, больные изнемогают, тяжелее переносится усталость. Видение тьмы, ночные ужасы, исчезая будто летучие мыши, касаются вас крыльями. Вы думаете о тех, кого уж нет, о тех, кто далеко. Вы меланхолично возвращаетесь мыслю к себе, раскаиваетесь, что по собственной воле покинули домашний очаг. Но при первом желче солнца все забывается. Справа проплыл проход, понизу таща за собой длинный клуб дыма. Он шел на запад из Кронштадта. Залив становился все уже, берега тянулись на уровне воды, то голые, то слепившиеся на них темной зеленью. Возникали сигнальные вышки. Парусные лодки, корабли шли в том и в другом направлении, следуя фарватеру обозначенному буями или вешками. В соседстве с землей обмелевшее море изменило цвет, первые чайки заскользили в изящном полете. Впереди вдалеке виднелись два розовых пятна, оттененный черным, золотой блик, зеленый блик, несколько похожих на паутину нитей, несколько столбов белого дыма в неподвижном и совершенно чистом воздухе. Это был Кронштадт. Во время войны, имеется в виду Крымская война 1853-1856 годов, в которой Франция была на стороне противников России, в Париже я видел много верных или неверных планов Кронштадта с изображением перекрестного пушечного огня в виде множества линий, похожих на лучи звезды. С трудом я осилился вообразить себе действительный вид порта, и мне это не удавалось. Самые подробные планы не дают ни малейшего представления об истинном силуэте города. Лопасти колес, перемешивая спокойную сонную воду, быстро продвигали пароход вперед, и я уже явно различал налево выступающий полукругом форт с четырьмя рядами амбразур и направо, квадратный бастион, откуда регулируется прохождение кораблей. Батареи были едва видны над водой. Желтый блик превратился в магически светящийся и как бы прозрачный золотой купол. Весь свет концентрировался на выпуклой части, а теневые стороны приняли невиданные мною нежные оттенки янтаря. Зеленый блик оказался куполом, покрашенным в цвет которую можно было принять за Смиди. Золотой купол, зеленый купол. С первого знакомства Россия представила предо мною в своем характерном колорите. На Бастионе поднималась большая сигнальная мачта, одна из тех, что так хороши в морском флоте, а за гранитным молом стояла масса военных судов, приготовленных к зимовке. Множество кораблей под флагами всех наций запрудили порт, и их мачты и канаты образовали словно полуочищенный ответок сосновый лес. На углу набережной, заваленной грудами распиленных на четверти стволов, выселись балки и блоки машины для установки мачт, а чуть позади выкрашенные в разные цвета городские дома под зелеными крышами шли очень низкой горизонтальной линией, над которой выступали только колокольни и маковки церквей. Эти города-крепости оставляют чужому глазу и неприятельским пушкам наименьшую возможность разобраться, где и что у них находится. Самое лучшее — это чтобы их вовсе не стало видно. Придет время — добьются и этого. От здания с греческим фронтоном Кажется, таможни или полиции отплыли лодки, гребя к нашему пароходу, бросившему якорь на рейде. Это напомнило на визиты службы здравоохранения в водах Леванта. Левант — общее название стран, расположенных по восточному берегу Средиземного моря, когда гораздо более зачумленные, чем мы, четыре молодчика брали наши документы при помощи длинных пинцетов — дыша при этом перегаром, как отпетые воры. Сейчас же мы все собрались на палубе, а в лодке, которая, вероятно, ожидала пассажиров, выходивших после соблюдения всех формальностей в Кронштадте, я заметил первого мужика. Это был человек лет двадцати восьми или тридцати, с длинными, причесанными на прямой пробор волосами, длинной, светлой, слегка вьющейся бородой, какую живописца любит изображать на портретах Христа. Ладный и стройный, он легко орудовал своим длинным веслом. На нем была розовая рубаха, перетянутая поясом, а ее подол поверх штанов походил на низ изящного кителя. Штаны синей материи, широкие, в густую сборку, были заправлены в сапоги. Головной убор состоял из плоской шапочки, с расширяющимся кверху отворотом. Это пока единственная модель, уже подтвердила мне правдивость рисунков Ивона. Подплыв лодки, таможенные полицейские чиновники в длинных редингтонах с русскими фуражками на головах, большинство в орденах и медалях, поднялись на палубу и очень вежливо занялись исполнением своих служебных обязанностей нам предложили спуститься в салон, чтобы там получить паспорта, которые при отплытии парохода мы сдали капитану. Здесь были англичане, немцы, французы, греки, итальянцы, люди других национальностей. К моему великому удивлению, офицер полиции, совсем молодой человек, обращался к каждому пассажиру на его родном языке и отвечал англичанину по-английски, немцу по-немецки и так далее, ни разу не перепутав национальности. Вероятно, как кардинал Анжело Майи, он говорил на всех языках. Когда настал мой черед, он отдал мне паспорт и сказал самым чистым парижским произношением, «Вас уже давно ждут в Санкт-Петербурге». И то правда, я пустился путешествовать, как наивный школьник, и уже провел в дороге целый месяц, хотя можно было потратить на нее всего одну неделю. Вместе с паспортом мне была вручена бумага на трех языках, перечислявшая формальности, которые предстояло выполнить при въезде в град царей. Вновь заработал двигатель парохода, и, стоя на носу, я жадным взглядом смотрел на необычайное зрелище, открывавшееся моим глазам. Мы вошли в залив, куда впадает Нева, Он скорее походил на озеро, чем на залив. Мы держали середины фарватера, поэтому берега с обеих сторон едва намечались. Гладь воды, казалось, простиралась выше земли, выглядевшей узкой черточкой, проведенной кистью на монотонной акварели. Стояла прекрасная погода. Яркий, но холодный свет струился с ясного неба. То была северная, полярная лазурь, молочных, опаловых, стальных оттенков, о которых мы под нашим небом не имеем ни малейшего представления. Чистое белое звездное сияние исходило будто не от солнца, точно в сновидении я перенесся на другую планету. Под этим молочным сводом огромная пелена залива окрашивалась в непередаваемые цвета, среди которых обычные тона воды вовсе отсутствовали как в створках некоторых раковин возникали то перламутрово-белые оттенки, то неописуемой тонкости жемчужно-серые, дальше матовая или струйчатая голубизна, как на дамасских клинках, или еще радужные отцветы, похожие на поблескивание пленки на плавящемся улове. За зоной зеркальной глади следовала муаровая лента, и все такое легкое, расплывчатое, такое смутно-прозрачное, сияющее, что палитра и словарь оказываются бессильными перед эдакой красотой. Самый свежий тон кисти художника окажется грязным пятном на этой идеальной божественной прозрачности, а слова, что я сились употребить, описывая это чудесное свечение, производят впечатление чернильной кляксы, упавшей с пера на прекрасную лазурную веленивую бумагу высшего качества, имитирующий тончайший пергамент. Если мимо нас проплывала вполне реальная лодка с мачтами цвета семги и четко очерченными деталями, посреди тирайской глубины глубизны она походила на летающий в воздухе шар. Эта сияющая безбрежность казалась самой прекрасной феерии, какая только может привидеться в грезах. Вдали... Между молочной водой и перламутровым небом, опоясанный венком зубчатой стены в башенках, медленно вставал прекрасной силой от Санкт-Петербурга, аметистовый тона которого демаркационной линией разделяли две бледные безграничности воздуха и воды. Золото куполов и шпилей сияло на самой богатой, самой изумительной диадеме, которую когда-либо мог нести город на своем челе. Вот и, похоже на тиару, Исаакиевский собор меж четырех колоколен вознес свой золотой купол. На Адмиралтействе взметнулась сияющая стрела, церковь Михаила Архангела по-московски округлила свои купола и сторожевая церковь заострила пирамидально, украшенной линиями полосами ребристой верхушки. А далее засверкало металлическими отблесками множество колоколен, что может сравниться в великолепии с этим золотым городом на серебряном горизонте, над которым вечер белеет рассветом.